«Саня, что у тебя стряслось?» Воскликнул Матвей Александрович при виде крайне взволнованного Лавочкина. «Мотя, беда. Сядь, выпей воды и расскажи толком». Александр Борисович вытащил из кармана две флешки. «Вот, они запаролены. Может, дашь своему пасынку? Так, что там? Там, там компромат на игре». «Симачева? Ну да, да». «Что он натворил?» Он лох и дурак. Саня, ты можешь выражаться и с ней. Ты знаешь эту его девчонку? Какую девчонку? Ту, с которой он спит? Ну, да, да. Ну, видел эту дуру. Она на Игорьке помешана. Вот скажи, что бабы находят в этом рыжем. Я тут услыхал случайно, а, впрочем, неважно, что тебя так взволновало, Саня? И откуда эти флешки? Я их упер. Что значит упер? Украл, что ли? «Да, украл. Час от часу не легче. У кого украл?» Вытащил из папки с надписью «Доктор Симачев». Что это значит? Объясни толком. И доктор Лавочкин довольно путанно объяснил шефу, в чем дело. Матвей Александрович только диву давался. «Бред какой-то. Выходит, девчонка пиявилась в Игоре с целью его скомпрометировать. А в чем компромат-то?» Она же совершеннолетняя, сама ему навязалась, даже ко мне приходила, мол, «люблю, умираю». Нет, Саня, тут что-то не то. Да что не то? Зачем, скажи на милость, собирать целое досье на Конопатова? Тоже верно, — почесал в затылке Матвей Александрович. К тому же, похоже, там не только Игорь под ударом. А многие наши врачи просто к Игорю, этой девице, удалось подобраться максимально близко. Ну и что со всем этим делать? Ума не приложу. Мотя, позвони пасынку. Ты ж говорил, он знатный хакер. Да зачем, Володька? У нас косум тоже не промах. Зачем делать это в коллективе? Мы ж не знаем, что там такое. Тоже верно. Молодец, Санька. Я что-то растерялся. Ладно, попробую вызвать Володьку сюда прямо сейчас. Алло. Володенька, ты очень занят. Можешь срочно подскочить ко мне на работу? Тут есть две флешки, надо бы прочитать. Можешь? Вот, спасибо. Давай, жду. Может, за ним съездить? Да нет, у него мотороллер. Знаешь, мне даже немножко страшно, проговорил немного помолчав Матвей Александрович. Мне тоже, признался доктор Лавочкин. Матвей Александрович ушёл, сказав, что скоро вернётся, а доктор Лавочкин в изнеможении сидел в кресле, вытянув свои длинные худые ноги. и думал, как со всем этим быть. Мысли были самые шальные и идиотские. Ограбить бы эту квартиру, выкрасть все материалы на всех врачей. Чепуха, конечно. И почему именно Игорь привлек их внимание? Или девчонка и вправду влюбилась в него, а потом уж этот красавчик Стефан придумал всю эту пакость? Может, шантажировал девушку, может, ревновал? Да нет, тут сам черт ногу сломит. Минут через 15 в кабинет ворвался молодой парень с весёлым добродушным лицом. Здравствуйте. А папаня где? Вы Володя? Ну да. А я доктор Лавочкин. Будем знакомы. Очень приятно. Не в курсе, чего меня папаня дёрнул? В курсе, Володь. В курсе. Вот две флешки. Они запоролены. Не могли бы вы их как-то открыть? Надо посмотреть. Можно не дожидаться папани. Можно. Чем скорее мы узнаем, в чём дело, тем лучше. И протянул парню флешки. Тот достал из сумки ноут и, расположив его на коленях, включил. Вставил одну флешку, а другую положил рядом с экран. Недолго поколдовал и вскоре объявил: "Готово. Думаю, со второй вообще за минуту упровлюсь. Ваши тайны оставлю вам, мне не интересно. Всё, привет по-пани". И умчался. Вскоре вернулся Матвей Александрович. Что? Володька не появлялся. До да уж всё сделал и умчался. Сказал, наши тайны ему не интересны. А ты сам смотрел? Нет, мне одному как-то стрёмно. Бошто, вот Саня. Здесь нам спокойно посмотреть не дадут. Ты на машине? Да? Хочешь, поехали ко мне, я сейчас один живу. Отлично. Поехали, решил Самадей Александрович и предупредил старшую медсестру Что из ед по срочному делу? Сань, а у тебя пожрать что-нибудь найдётся? Да не очень, замёл Салавочкин. Давай заедем в какой-нибудь супермаркет. Давай, и выпить возьмём. Думаю, без поллитра тут не разобраться. Войдя в аккуратно прибранную квартиру Александра Борисовича, Матвей Александрович с порога заявил: Сперва осмотрим А потом уж, ясное дело, они уселись на диван и включили ноутбук с флешкой. На экране появились Ива и Стефан. Что за хмырь? Это с ним ты общался? Ага, красивая парочка. И при чём тут наш конопатый? А дальше, видимо, предполагалось, что это будет что-то вроде документального фильма. Однако материал ещё не был смонтирован. Это были документальные кадры о жизни несчастного, бедного российского врача с мировым именем. Вот его маленькая тесная квартирка. Жилье с аскета. Нет занавесок на окнах, старое полотенце в ванной. А вот сам доктор сидит за завтраком, читает научный журнал, а рядом на столе спит рыжий котик-подросток. Как минимум негигиенично. А вот на вешалке висит изодранная в клочья куртка. Намекается, что доктор в ней ходит. Очевидно, не посредством ему приличны. А вот несчастный доктор под зонтом тащится к метро, а машины у него нет, и всё в таком роде. Что за тварь эта девка, воскликнул Матвей Александрыч. И как-то всё бездарно снято. Неужели корёк не замечал? Похоже, он вообще мало что замечает. В ход шло практически все — старенькое ситцевое белье на постели, бутылки колы на столе, а рядом сковородка с жареной картошкой, кот, высовывающийся из капюшона куртки на вешалке, да потопный пылесос. Слушай, Моти, а что во всем этом такого уж страшного, ты понимаешь? Да, понимаю. Если снабдить эту ерунду соответствующим текстом, Может, получиться бомба. Великий российский врач бедствует, гибнет в нищете и все такое. Ну и дурак наш конопатый, ну и дурак. Слушай, я недавно заезжал к Игорю, у него там все по-другому. На кухне занавески хорошенькие, скотерка, то-сё. И он рассказал мне, что уезжал на два дня в Питер, так она сама там все привела в жилой вид. А еще в материалах фигурировал огромный столетник. растущий в облопленном синем ночном горшке переполненное мусорное ведро. Знаешь что? скрипнул зубами проговорил Матвей Александрович. Надо немедленно показать всё этой Игорю, пусть гонит эту тварь в шею. Нет, Мать. Не надо пороть горячку. У меня есть идея, если помнишь. Игорь не так давно оперировал одного журналиста, очень влиятельного. Погоди. Это Долуханян, его Я тоже был на операции. Она прошла очень успешно, так можно с ним посоветоваться. Он очень ушлый мужик, и, кстати, ему такая история может даже здорово пригодиться. Санька, ты гений. Матвей Александрович позвонил в клинику, и через 10 минут у него был номер телефона Араика Далахуняна, популярного, но в то же время серьезного и вдумчивого журналиста. Господин Далахунян? Да. «С кем имею честь?» «Господин Далухунян, я главный врач клиники, где вас оперировали». «О, кажется, Матвей Александрович, — явно оживился Далухунян, — «я теперь другой человек, а как там, Игорь Анатольевич?» «Арая Камбарцумович, у меня к вам дело чрезвычайной важности. И касается оно как раз Игоря Анатольевича». «С ним что-то случилось?» — встревожился журналист. «Да». Он попал в беду, вокруг его имени может подняться международный скандал. На первый взгляд, мелкий, пакостный, но вони может быть много. А Игорь этого не заслужил. Что, какая-то провокация готовится. В точку. Ко мне в руки почти случайно попали эти материалы. Казалось бы, чепуха на постном масле, но если с соответствующими комментариями. Понял. А как бы мне самому это посмотреть? Сбрасывать не нужно, я не слишком доверяю, сами понимаете. Вы сейчас в клинике? Нет, я у моего товарища, который все это раскопал. А можно я сейчас подъеду? У меня как раз время есть. Это было бы просто замечательно. Говорите адрес, хотя адрес можете сбросить. Ну, Саня, ты просто герой дня. Восторженно мотал головой Матвей Александрович, когда нажал отбой. «Да луханян, как петь дать, что-нибудь придумает». Действительно, через час в дверь позвонили. На пороге стоял высокий, крупный мужчина, красивый, несмотря на большой армянский нос. «О, Араик Амбарцумович!» «Просто Араик», — поправил гость. «Тогда мы просто мотя и саним». «Отлично. Ну, что тут у вас? Показывайте». Простите, Арек, но пока надо предварить рассказом. Сань, бакладовый. Нет, муть лучше ты. У тебя компактнее получится. Ладно. Вот какая тут история. Выслушав доктора Лавочкина и посмотрев видеоматериалы, Ареком Барцумович произнёс какое-то длинное армянское ругательство, потом перешёл на русский. И ведь эти твари могут такой грязный шокер поднять. Но ничего, пока этим материалом у нас мы должны сыграть на опережение. Глаза до Луханяна воинственно блестели. И мы справимся. Через несколько дней весь мир увидит документальный фильм о великом хирурге Семачёве. И вся эта дрянь полностью обесценится. Надо только чтобы Игорь Анатольч дал нам хорошее большое интервью. Господи, На что только не идут нынешние девчонки ради хайпа. С ума сойти. Ну, я думаю, ей ещё понравилось с ним спать, а заметил Матвей Александрович. Тем мерщче вся эта история. Так, друзья, я забираю у вас флешки, думаю, нам удастся таки в данном случае сыграть на опережение. Только подготовьте Семачёва к интервью. Подготовим, не сомневайтесь, орайк. Журналист поспешно ушел. «Как думаешь, Санька, получится? Сто пудово. А теперь давай выпьем. Игорьку пока не звука. Как договорились».